Лиханов Альберт Анатольевич. Родился в 1935 году в городе Кирове. Закончил отделение журналистики Уральского государственного университета. С 1987 года возглавляет детский фонд. Лауреат государственной премии РСФСР международных премий имени Корчака и Горького. Член Союза писателей России. Живет в Москве. Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых. Марина Цветаева. Часть первая. Ворожба. Глава первая. В общем, это история трех женщин, и каждая из них заплатила сполна, как платит каждый из нас. Мы давно обучены, надо платить за все. И все-таки это совсем особенная история. Приступить к ней не то, чтобы нелегко, а почти невозможно, потому что об этом не только не пишут, но и говорят с трудом, неохотно в обстоятельствах крайней нужды, чаще всего навеки пряча такого рода тайны, потому что речь идет о собственных грехах. Меня и сейчас, когда уже взялся за перо и написал первые строчки, не покидает чувство, что я схватил в ладони охапку горящих углей из костра» уже прогоревшего, припыленного томью пепельной золы, но безумно жаркого, жгущего руки. И я не знаю, что мне делать. Бросить угли обратно, отступиться или уж терпеть, пока могу, а не смогу, так закричать от боли, да так, чтобы услышали все. Собственно, в этом и весь замысел — заорать от боли. Глава вторая. Итак, Москва. Конец 20 века. Три женщины, связанные кровными узами. Точнее, две женщины и девочка 12 лет. 60-летняя бабушка, отличный хирург-стоматолог. Ее 39-летняя дочь, инженер-программист по образованию. Внучка, которая окажется главным действующим лицом. Обычная московская школьница. Впрочем, это не так. Девочка, оказавшаяся мужественной. Еще одно, в своем роде удивительное. Всех троих зовут Мариями. Старшая Мария Павловна в семейном обиходе между своими Мапа. В этом сокращении слышится, не правда ли, какая-то мягкая привычность, надежность. Вроде бы некая разношенность старых домашних тапочек, если тапочки можно услышать. А ведь можно, если постараться выделить только их пошаркивающий звук среди всего остального — громкого, заглушающего, подавляющего. Среднюю зовут Мария Николаевна, и от грубого сокращения по первым слогам ее бы следовало звать Мани, Но уж больно вульгарно это звучит, по-американски. Во-первых. А во-вторых, деньги вовсе не суть, дочери Мапы, с детства прозванной Маней скорее по-домашнему, даже по-деревенски, хотя никаких связей с деревней у этой семьи никогда не было. Младшенькой уже в домашнем кругу звали просто Масей. Когда она была малехонькой и посторонней любуясь красотой и совершенством малолетства спрашивали, как ее зовут, Маша просто не выговаривала шипящую букву в своем имени и представлялась как Мася, что волшебно совпадало с уменьшительным наименованием всякого любимого существа. Почему случилось так, что три женских существа, следующих в семье одно за другим, получили одно и то же имя. Трудно разобраться. Ну, Мария Павловна как бы первоисточник, историческая данность, и обсуждать тут нечего. Ее дочку на речь Марии настоял отец Николай Михайлович по неизвестным в общем причинам, которые он и сам объяснял весьма сбивчиво и противоречиво. А третья девочка стала Машей, по привычке, может быть, Как-то, однако, тема эта не слишком была обсуждаема в семье. Когда собирались на праздники и дни рождения, никто особенно не путался, потому что без посторонних, а, впрочем, порой и при них, все трое откликались охотно и без обид на свои сокращенные имена «Мапа», «Маня», «Мася». Ведь не было в них спрятано никакого злого умысла. А в остальных обстоятельствах Мария Павловна, Мария Николаевна и просто Маша обретались в разных, так сказать, плоскостях, не пересекающихся между собой, и путаницы никакой не происходило. Впрочем, Марии не думали об имени своем напрасно и по причине незримой. Все они были вульгарными атеистками.